13. -е. Еще сильнее восточный колорит в арифметике Диафанта, скобков около 250 -го года. Уцелили только шесть книг оригинала, общее их число – предмет догадок. искусная трактовка в них неопределенных уравнений показывает, что древняя алгебра Вавилона или, быть может, Индии не только существовала под тонким слоем греческой цивилизации, но ее совершенствовали немногочисленные деятели эпохи. Как и когда это происходило, мы не знаем, как не знаем, кем был Диофант. Возможно, что он был эллинизированный пелопоннеянин. Его книга один из наиболее увлекательных трактатов, сохранившихся от греко-римской древности. В собрании Диофанта входят весьма разнообразные задачи, а их решения часто в высшей степени остроумны. Диофантов анализ состоит в нахождении решений неопределенных уравнений вида aбольшой x квадрат плюс bбольшое x плюс cбольшое равняется y квадрат aбольшое x куб плюс bбольшое x квадрат плюс cбольшое x плюс dбольшое равняется y квадрат или систем таких уравнений Страница строке 80 Типично для диафанта то, что его интересуют только положительные рациональные решения. Иррациональные решения он называет кавычках невозможными, и тщательно подбирает коэффициенты так, чтобы получались искомые положительные рациональные решения. Среди этих уравнений мы обнаруживаем такие, как x квадрат минус 26 y квадрат равняется единице, и x квадрат минус 30 y квадрат равняется единице, теперь известное как, в кавычках, уравнение Пельля. У диофанта есть несколько теорем, теории чисел, как, например, теорема Пельля в скобках 3,19, что произведение двух целых чисел можно двумя способами представить как сумму двух квадратов, если каждый сомножитель – сумма двух квадратов. Есть и теоремы о разбивке числа на сумму трех и четырех квадратов. У диофанта мы впервые встречаем систематическое использование алгебраических символов. У него есть особые знаки для неизвестного, для минуса, для обратной величины. Эти знаки все еще скорее сокращение, чем алгебраические символы в нашем смысле – круглая скобка. Они образуют так называемую риторическую алгебру – конец круглой скобки. Для каждой степени неизвестного был особый символ – сноска первая. Начало первой сноски. Папирус 620 Мичиганского университета, купленный в 1921 году, содержит много задач греческой алгебры – относящихся к периоду до диофанта может быть к началу второго столетия некоторые символы имеющиеся у диофанта встречаются в этой рукописи смотри робинс classical филологии 1929 год том 24 странице с 321 по 329 фогель к classical филologyджи 1930 год, том 25, страница с 373 по 375, конец первой снузки. Нет сомнения, что здесь перед нами не только арифметические вопросы вполне алгебраического характера, как в Лавионе, но и хорошо развитые алгебраические обозначения, которые весьма способствовали решению задач, значительно более сложных, чем любые ранее поставленные.